Глава 10. Прыжки с шестом в вечность. Эпиграф. Люди перестают играть не потому, что стареют. Они стареют, потому что перестают играть. Оливер Уэндел Холмс. Холодным пасмурным утром я стоял на поле небольшого университетского стадиона в Кливленде и наблюдал за тем, как лучшие в стране спортсмены соревнуются друг с другом важном легкоатлетическом турнире. Атмосфера была напряженной, и в перерывах между состязаниями я с интересом смотрел на трех долговязых атлетов, которые готовились к очередному старту. Их звали Рон Грей, Дон Лейс и Бернард Ритер. И они не торопились снимать себе себя теплые спортивные костюмы, защищавшие их от промозглой утренней погоды. Растягиваясь и разминаясь, они хладнокровно оценивали своих конкурентов, но при этом, как и большинство мужчин на стадионе, не забывали бросить беглый взгляд на симпатичных спортсменок. Рон, Дон и Берни были выдающимися спортсменами. Дон установил несколько национальных рекордов в тройном прыжке. Рон был одним из лучших в стране Спринтеров А. Берни считался ведущим легкоатлетом регионального уровня. Они интенсивно тренировались много месяцев в надежде одержать победу в этом национальном турнире, что открывало им двери на чемпионат мира в Бразилии в этом же году. Дон был воспитанником легкоатлетической школы в Посадене, а Рон пришел в легкую атлетику из футбольной команды университета штата Колорадо, в которой играл полузащитником. Как я уже говорил, Рон, Дон и Берни были выдающимися спортсменами 60 лет назад. Мероприятие, на котором я присутствовал, называлось «Национальные игры для пожилых людей», 2013. Своего рода Олимпийские игры для спортсменов старше 50 лет. Они проходят раз в два года и включают соревнования по традиционным легкоатлетическим дисциплинам, а также по плаванию, триатлону, баскетболу, волейболу, бадминтону, пинг-понгу и многим другим видам. И, разумеется, по шаффлборду. Игра на размеченном корте с использованием специальных киев и шайб, которые нужно загнать в зону ворот. Говорят, что особенно яростная борьба разгорается в пиклболе, разновидности тенниса с облегченными ракетками и мячами, невероятно популярной в домах престарелых. Чтобы попасть на национальные игры – Атлетам нужно одержать победу на городских соревнованиях и на соревнованиях в каждом штате, что означает, что в Кливленде собрались лучшие из лучших пожилых спортсменов страны. Я сосредоточился на легкой атлетике, потому что мне нужны были четкие, измеримые результаты. Нужно пересечь финишную черту или перепрыгнуть планку, для чего не требуется особых талантов. Каждый может бегать и прыгать. Именно поэтому я оказался на этом стадионе в 9 часов утра в окружении множества пожилых людей, одетых в обтягивающую лайкру и шиповки, и с очень серьезными выражениями лиц. На некоторых я заметил слуховые аппараты. Спортивные страсти кипели ничуть не меньше, чем на любом студенческом турнире по легкой атлетике. Разве что здесь было гораздо больше морщин. Я пришел сюда в поисках успешно стареющих людей, как их покровительственно называют гириатры, и нашел таковых гораздо больше, чем ожидал. Я увидел спортсменку почти 90 лет от роду, метавшую копье за пределы 50 метров. Лучший прыгун в возрастной группе от 70 до 74 лет – На моих глазах уверенно преодолел планку на высоте, которая принесла бы ему серебряную медаль на Олимпийских играх в Афинах в 1896 году. Я с удивлением смотрел на то, как 92-летний атлет шестом в руках рысью разбегается по узкой дорожке и резко взмывает в небо. Это ужаснуло меня. Этот человек в своем уме? Кто позволил ему вытворять такое? Все утро я с тревогой наблюдал за тем, как пожилые люди возраста моих родителей бегают и прыгают с таким фанатизмом, что их буквально тошнит от напряжения. Я не мог припомнить, когда я сам в последний раз бегал на скорость хотя бы 100 метровку. Всех этих пожилых спортсменов объединяло одно – они нарушали правила. «Не правила?» легкоатлетических соревнований, а гласные правила поведения людей преклонного возраста. Все аплодируют старушке, которая шаркает ногами по местному оздоровительному маршруту на 5 километров. Но когда старушка легко оставляет позади собственных детей среднего возраста в 100-метровом спринте, ситуация становится щекотливой, какой-то неправильной и даже опасной. Кажется, в этом месте мне следует вставить важное предостережение. Покупая эту книгу, вы соглашаетесь с тем, что автор не несет ответственности за то, что случится с вами, если вы решите повторить дома все описанное в этой книге». Но этих людей не волновало, что подумают о них дети. Разминаясь на поле стадиона, Рон, Дон и Берни разговаривали о тренировках и диетах, как опытные спортсмены, каковыми они и были. Для Дона это были восьмые старты в этом году, и это только в июле. Сегодня он был немного не в форме из-за подбитого глаза, который он приобрел гоняясь за внуком по детской площадке. У Урона была выдубленная кожа человека, проведшего слишком много времени под ярким солнцем скалистых гор. Но по своей комплекции он по-прежнему напоминал новобранца университетской футбольной команды, которым был в начале 1950-х годов. Мощные грудь и накачанные предплечья над узкими бедрами и мускулистыми ногами. Тогда он отыграл четыре сезона полузащитником за Бафс, а еще он хорошо бегал кросс, а потом целых 55 лет. Ничего! смеется он. Хотя под ничего он имеет в виду практически еженедельные восхождения на вершины горнолыжного курорта Aspen Хайленс и катание на лыжах по их 45-градусным склонам. Четыре года назад бывший однокурсник предложил Рону принять участие в легкоатлетическом турнире Мастерс. Ему понравилось соревноваться, это напомнило ему о днях его юности, и ему понравилось тренироваться. Сейчас он тренируется три дня в неделю на местном стадионе самостоятельно и еще два дня в неделю в спортзале под руководством тренера. Это дает мне отличное самочувствие, плюс все эти... «Приятную суету и волнение перед стартом, и, разумеется, гордость от победы над моими соперниками», сказал он мне после турнира. В Роне, Доне и Берне меня более всего поразила одна вещь – то, что все они подходят к старению с одинаковой дисциплиной. Отдаваясь тренировкам так, словно старение является своего рода спортивным мероприятием. Рон поддерживает молодость, избегая горючих продуктов, под которыми он подразумевает молочные продукты, продукты из пшеничной муки и сахар. Он экспериментирует с этой новой антигорючей диетой последние шесть месяцев и говорит, что она дает хорошие результаты. «В прошлом году я как-то проснулся утром, и у меня ничего не болело», невозмутимо говорит он. «Я подумал, что умер. Теперь я просыпаюсь по утрам, и у меня ничего не болит, потому что ничего не болит». Внешне он похож на известного актера Родни Данджерфилда, Он также пользуется услугами дорогостоящего медицинского консьержа, благодаря чему может в любое время и по любому вопросу получить высококвалифицированную медицинскую консультацию и помощь. Образование, деньги и доступ к медицинской помощи – вот три ключевых фактора долголетия, как установили Джей Альшанский и другие исследователи. У Рона Дона и Берни имеются все три. Эта троица хотела принять участие в эстафете 4 по 100 метров, но им требовался четвертый участник. К счастью, я не подошел, поскольку был на 40 лет моложе, чем нужно, но главным противником собравшихся здесь атлетов были не другие атлеты, а травмы. Пока мы обсуждали проблему эстафеты, прямо на наших глазах 75-летняя бегуня споткнулась во время 100-метрового забега, Ударилась головой о дорожку и была унесена на носилках, так и не придя в сознание. В следующем забеге джентльмен примерно того же возраста повредил на старте ахиллово сухожилия и рухнул на дорожку, корчась от боли. «Похоже, он нехило его потянул», — прокомментировал Рон, когда бригада неотложной помощи бросилась к несчастному с носилками. Рон более осторожен. Перед каждым забегом он тщательно разогревается, используя специально разработанный комплекс упражнений, предназначенный подготовить его 81-летние мышцы и суставы для быстрого бега. Другие возрастные группы одна за другой заканчивали свои забеги, и к тому моменту, когда подошел черед его категории, мужчины в возрасте 80-84 лет, он был отлично разогрет и готов. Когда по громкой связи назвали его имя, он в своей неизменной красной футболке с надписью «ЕСЭ» и утягивающих шортах из лайкры неспешно направился на шестую дорожку. «На старт!» — прозвучала команда. Рон присел, положил пальцы на зернистую поверхность дорожки и поставил ноги на стартовые колодки, сначала на переднюю, потом на заднюю. Два бегуна не стали пользоваться стартовыми колодками» когда вам за 80 немного проблематично и даже рискованно выскакивать вперед из низкой стойки. Они просто стояли на линии старта, что было безопаснее для их подколенных сухожилий, но в то же время исключало их из серьезной спортивной борьбы. Всего сильных соперников было трое. Рон, худощавый афроамериканец Алекс Джонсон, разгромивший Рона в квалификационном забеге, и еще один бегун из Флориды по имени Джон Херт, который также побеждал Рона в прошлом. «Внимание!» — скомандовал судья, и бегуны замерли. У финишной черты на трибунах сидели немногочисленные зрители, главным образом жены и дети соревнующихся атлетов, и, кажется, немного скучали. «Марш!» Рон упруго оттолкнулся от колодок. Движение, которое он тренирует по нескольку раз в неделю на местном стадионе рядом со своим домом. За два широких шага он полностью выпрямился и рванул вперед так быстро, как только мог. Его руки интенсивно ходили вперед-назад, ладони резали воздух, как два ножа, а ноги мелькали, как лопасти в лодочном моторе. Через 10 метров он выбился в лидера, опередив на один-два шага Херда и Джонсона. Но на отметке 75 метров Джонсон обошел его, буквально пожирая дорожку огромными шагами. Рон пришел вторым с результатом 16,75 секунды, что было почти на секунду быстрее, чем он показал на турнире «Мастерс» три недели назад. Стоя на поле и пытаясь отдышаться, он был счастлив. «Не могу дождаться следующего забега», — сказал он, — «все еще тяжело дыша». Спортсмены чувствуют старение острее, чем остальные люди, поскольку его негативные эффекты начинают ощущаться ими гораздо раньше. Профессиональный футболист считается старым в 30 лет. Звезда баскетбола Алебран Джеймс планирует уйти в отставку в 33 года. Виды спорта на выносливость более милостивы в этом отношении, но не намного. Меп Кефлезиги выиграл Бостонский марафон в 39 лет, что считается удивительным подвигом. Старейшему гонщику, участвовавшему в Тур де Франс в 2014 году, было 43 года. Джейми Мойру было 50, когда он стал старейшим питчером в играх главной бейсбольной лиги. Он играл в двух периодах. Для профессиональных спортсменов оставаться молодыми и здоровыми – жизненная необходимость. Вот почему бывший звездный игрок Янкис Алекс Родригес и некоторые его коллеги регулярно обращались в клиники антивозрастной медицины в Южной Флориде в поисках инъекций человеческого гормона роста и других волшебных средств поддержания молодости, способных продлить их карьеру. Однако участники ветеранского спорта сумели обратить эту динамику вспять. Из жертв возраста они превратились в бойцов, успешно сражающихся с ним десятилетия за десятилетием. Стать спортсменом в возрасте 47 50 или даже 90 лет – это просто способ затормозить время», написал ныне покойный Джон Джером в своих замечательных мемуарах «Остаться в спорте», посвященных его участию в соревнованиях по плаванию в преклонном возрасте. «Это способ взять время за грудки и сказать ему, «Постой, подожди немного, дай мне понять, что здесь происходит». Возможно, смысл не в том, чтобы перебороть свой возраст, а в том, чтобы понять, что такое старость, освоиться в ней и продолжать жить дальше. Некоторые участники этих Олимпийских игр для пожилых людей, кажется, освоились со своим возрастом как нельзя лучше. Среди них Говард Бут с которым я познакомился в тот же день в так называемых ямах, в которых проходили состязания по прыжкам в длину. Когда после обеда я подошел к этому сектору, мужские соревнования были в самом разгаре. Атлеты с седыми волосами и блестящими лысинами мчались по узким дорожкам, взлетали в воздух и со всего маху приземлялись в песок. От одного этого зрелища у меня неприятно заныли колени. У Говарда Бута была особенная манера прыжков. В момент приземления он делал кувырок вперед и тут же вставал на ноги. Зрители были в восторге, судьи, кажется, тоже. Бут не только бывший гимнаст, отсюда его акробатические трюки, но и профессор биологии в университете штата Мичиган, испытывающий личный и профессиональный интерес к спорту и проблемам старения. Небольшого роста, мускулистый, с седыми волосами, аккуратной бородкой, Будд был одет в обтягивающие трико, не скрывавший его завидно хорошую для любого возраста форму. На самом деле он специализируется на прыжках с шестом, что довольно странно при его небольшом росте, однако он успешно компенсирует этот недостаток своим энтузиазмом. В университете он почти профессионально занимался прыжками с шестом, но потом бросил спорт и посвятил себя учебе в и научным исследованиям. Лет десять назад приятель рассказал ему о национальных играх для пожилых людей. Буд принял в них участие и легко установил рекорд по прыжкам с шестом для своей возрастной группы. На следующий год он решил повторить свой успех. Он вырыл на заднем дворе своего дома яму, сделал стойки из остатков пиломатериалов и наполнил яму мешками для мусора, набитыми сухими листьями. Шест он сделал сам из молодого клёна, как и перекладину, и начал тренироваться. С тех пор он обзавелся более профессиональным снаряжением, и теперь с утра, по воскресеньям, у его ямы на заднем дворе собираются прыгуны с шестом всех возрастов со всей округи. Буд регулярный победитель чемпионатов национального уровня. «Иногда ты просыпаешься от боли в мышцах и спрашиваешь себя, какого черта ты это делаешь?» — говорит он. И отвечаешь. «Я делаю это, потому что мне нравится летать». В душе мы остаемся детьми, которые продолжают играть. Возможно, именно в этом и кроется главный секрет. Слова Бута напомнили мне об одном известном эксперименте, проведенном гарвардским психологом Эллен Лангер, которая попросила восемь пожилых человек провести неделю в доме, оформленном до мельчайших деталей в стиле 1950-х годов, то есть времен их молодости. Даже журналы и книги были взяты из той эпохи. Она попросила участников эксперимента представить себя такими, какими они были в 1959 году, в полном расцвете сил, чтобы помочь им в этом, из дома были убраны все зеркала. Они должны были обсуждать новости и спортивные события того времени, как если бы те происходили в настоящем, и так далее. Другими словами, они должны были в душе стать такими, какими были в молодости. К концу недели эти люди чудесным образом помолодели. Они показали гораздо лучшие результаты в тестах наподобие тех, которым подвергали меня в программе BLSA на силу хвата, скорость ходьбы и так далее. А однажды даже поддались спонтанному порыву и сыграли отличный матч в американский футбол. Короче говоря, они омолодились». Казалось, будто они нашли в этом доме тайный фонтан молодости, позже сказала Лангер. Примечание. Результаты эксперимента Лангер никогда не были опубликованы, за исключением упоминания о них в одной малоизвестной книге, поскольку они очень сильно расходились с доминировавшим в 1981 году научным мейнстримом. Но в 2010 году этот эксперимент стал основой программы о старении, снятой компанией BBC, а недавно сама Лангер стала героиней биографического очерка в том же журнале Нью-Йорк Таймс-Магазин от 26 октября 2014 года. Конец примечания.